Глава шестая Конец сентября 1255 года Большой зал московского княжего терема гудит тысячной разноголосицей. Она чуть притухает, лишь когда очередной почётный гость встаёт и выкрикивает здравицу в честь молодых. По большей части уже хорошо подвыпившая знать ловит в ней лишь перечисления подарков и тут же с жаром пускается их обсуждать. Слегка шалевшие от свалившегося на них счастье, юные молодожены сидят за почетным столом в торце зала. Рядом с раскрасневшимися лицами родни их почти испуганной физиономией выделяются своей восковой белизной. Еще бы! с долей сочувствия поглядывая в их сторону. «Василию всего 14, а невесте его 15. По меркам 21 века дети, а здесь уже засиделась девка, рожать пора». Не знаю, будет ли этот брак счастливым, но в том, что он состоялся, в первую очередь моя заслуга. Вернее так, моя, как вдохновителя процесса и боярина Фрола Игнатьевича Малова, как непосредственного исполнителя. Пока я всю весну и лето гонялся по Рязанским холмам за бандой Аланая, боярину пришлось приложить немало усилий, дабы развернуть упрямого Глеба Смоленского в сторону Москвы. В Смоленске чётко наметился брачный союз с Литвой, и дело уже шло к свадьбе, но тут появился боярин Малой и увёл красавицу Марию прямо из-под носа Миндовга. Тот, говорят, был в бешенстве. Он несколько лет облизывал Глеба, думая женить своего младшего сына на русской княжне. Ещё бы. Приданное смоленский владетель давал за дочерью изрядное, а у Медовга, известное дело, каждый грош на счету. В чём выгода такого брака для Смоленска, Глеб, наверное, и сам не смог бы сказать. Но, как верно заметил когда-то Каледа, князь всегда был честолюбив и недальновиден, а таких лесть лишает остатков разума. Чтобы порушить этот наметившийся союз, боярин Малой обратился к помощи церкви. Целый клир из митрополита Владимирского и епископов Тверского и Смоленского строго указал князю на недопустимость выдачи души православной в лапы неверному полукатолику-полуязычнику. Эта гневная отповедь князю стоила мне немало и в деньгах, и в обещаниях. Но эти траты окупились с лихвой. Литва обиженно умылась, а Глеб уже с радостью уцепился за предложение московского князя Василия. «Зачем я так старался?» «Ну, тут несколько причин. Во-первых, это твёрдое убеждение, что если уж за какое дело взялся, то надо обязательно довести его до конца. А вторая, это Ярославичи. С великими князьями необходимо было договариваться, а сделать это оказалось непросто». Для начала следовало хотя бы встретиться. И тут остро вставал вопрос «Где?» «Мне ехать в Киев или Владимир и зазорно, и небезопасно, а в Тверни, Андрей, и Александр тоже не поедут. Требовалась нейтральная площадка, и свадьба их младшего брата на Москве оказалась как нельзя кстати. Тут опять же надо сказать большое спасибо митрополиту Кириллу. Он воспринял идею встречи очень положительно». И сам лично был у Глеба в Смоленске, говорил во Владимире с Андреем и съездил в Киев к Александру. Не знаю, какими аргументами он там их убеждал, но результат налицо. Оба великих князя земли русской здесь. Вчера Каледа вместе с боярином Малым ещё раз встречался с ближними людьми Ярославичей и в который уже раз обговорили детали встречи. Где, когда, в каком количестве. Они не доверяли мне, да и я доверчивостью не страдаю. Князья, уж тем более ярославичи, народ горячий, а разговор предстоял жёсткий. В результате остановились на верхней горнице в левом крыле терема. В неё можно было попасть с двух сторон изнутри, а ещё снаружи анфилады. Это имело значение, потому как каждая сторона хотела иметь свой контролируемый вход-выход, а также очень щепетильно относилась к ожиданию. Никто не желал приходить первым и ждать других, так что этот момент тоже тщательно обговаривался. После долгих дебатов всё-таки утрясли все основные нюансы. Заходим одновременно, без оружия и с одним сопровождающим. Не то чтобы я большой сторонник протокола и прочих дворцовых штучек, нет, мне на это плевать. Просто необходимо было настроить князей на то, что разговор будет равных с равным. И в таком деле подобные тонкости играют очень важную роль. Тут вновь боярин Малой проявил свою изворотливость. Зная, что Андрей с Александром тоже друг другу в старшинстве не уступят, он и предложил такой формат встречи, дабы никому не зазорно было. Андрей и Александр легко бы приняли такие условия по отношению друг к другу, но от необходимости равняться со мной их коробило. Тут у них оставалось только два варианта — либо соглашаться, либо вовсе отказываться как от встречи, так и от слова, данного митрополиту Кириллу. Нарушить слово для обоих было делом нехитрым. Водился за князьями такой грех, но их останавливало то же, что и всегда. Они не могли договориться между собой. И каждый опасался, что он откажется от встречи и уедет а второй останется и заключит со мной сделку за его спиной и за его счёт. Этот страх быть обманутым заставил моих дорогих князей согласиться с предложенными условиями и тем самым признать наше равенство хотя бы на момент переговоров. Подняв взгляд, окидываю идущую своим разгульным чередом свадьбу. Молодые уже поднялись и собрались идти в опочивальню. Развеселившиеся гости встретили их дружным, пьяно-одобрительным гвалтом. И это значит, что скоро нужно будет подниматься и мне. Встреча с князьями обговорена как раз после ухода молодожёнов. Александр сидит так, будто аршин проглотил, не позволяя себе расслабиться ни на секунду. Его подбородок горделиво вздёрнут вверх, да в глазах читается нескрываемое презрительное пренебрежение. Андрей же, наоборот, выглядит озабоченным или даже подавленным, словно бы он сам, а не его старший брат, княжет в разорённом до предела Киеве. За спиной Александра высится знакомый мне ещё с первой встречи в Киеве боярин Дмитро Якович. А рядом с Андреем мой старейший недоброжелатель — Акинфи и Ворон. Ну и советников они себе выбрали, пиронично усмехаясь про себя. Мол, если вдруг сами дадут слабинку и захотят договориться, так чтобы эти отсоветовали. С того момента, как мы все вошли в горницу, оба князя не проронили ни слова. Общие слова приветствия за них говорили их представители, а как все расселись, так и вообще в горнице воцарилась полная тишина. Посчитав, что выдержал достаточную паузу, я решил начать. «Уважаемые великие князья», — начал я по-простому, без перечисления всех титулов, — «я рад, что вы всё-таки приняли моё приглашение и приехали. Я искал встречи с вами, дабы...» «Я приехал на свадьбу брата, по его приглашению, а отнюдь не по-твоему, Фризин», — резко оборвал меня Александр. «То, что я сейчас здесь, так это вот Дмитро Яйкович уговорил». Мол, потолкуем, с нас не убудет. А вдруг Фризин что толково и предложит? Но пока, вижу, зря я его послушал. То, что Александр храбрится и расфуфыривается, — это хорошо. Значит, есть ещё запал в душе, и злая ключина последних неудач ещё не выжгла его дотла. Поэтому я не обращаю внимания на его резко недоброжелательный тон и говорю всё в том же примирительном ключе. Конечно, все мы здесь по приглашению князя Василия, и широко улыбнувшись, добавляю. Но это не отменяет того, что нам всем давно уже следовало поговорить. Эта маленькая перепалка почему-то вызвала раздражение у Андрея. «Если ты хочешь сказать чего, Фрезин, так говори. Я не собираюсь тут торчать до утра». «Ба, какие мы все нервные. Меня тоже начинает бесить их гордыня, но пока я не позволяю эмоциям взять верх. У меня есть цель». И ради неё я готов потерпеть. Всё, чего я хочу, это чтобы мы не передрались хотя бы до будущего года, до того времени, когда я буду договариваться с Ордой. Мне надо, чтобы мы там представляли русский Улу с единой силой, способной как на жёсткое противостояние, так и на серьёзную помощь. Задержав свой взгляд на лице князя Андрея, дождаюсь, пока он перестанет желчно ворчать, и только после этого начинаю говорить. «Вот вы!» «Уважаемые князья, недовольство своё изволите выказывать, мол, я вас от важных дел отрываю, а ведь я из-за ваш интерес радею». «За нас переживать не надо», — вновь резко оборвал меня Александр. «О себе мы сами как-нибудь озаботимся». Этим он меня разозлил окончательно, и я уже не сдерживаюсь. «А я вижу, вижу, как вы заботитесь. Половину того, что вам предки ваши великие оставили, монголам просрали» а другую половину Литве скоро сдадите». «Да как ты смеешься?» начал было наезжать в ворон, но я ожёг его таким взглядом, что тот резко осёкся. Резко перевожу взгляд на закаменевшее лицо киевского князя. «Или скажешь, не так, Александр Ярославович? Не поджимает тебя миндовк? А может, больше Даниил Галицкий достаёт? У них обоих аппетит-то разыгрался в последнее время. А с такими доходами, как у тебя сейчас, князь, не ровен час... Попрут они тебя с киевского стола, и Сартакт не поможет». Пройдясь по самым болевым точкам, я ожидал бурной реакции, но Александр меня удивил. Видать, эти проблемы были для него настолько серьезны, что ради их решения он был готов поумерить свой гонор. Ответ его прозвучал спокойно, хоть и с демонстративной угрозой в голосе. «Немного ли ты на себя берешь в резин?» На это я лишь отрицательно покачал головой и повернулся к Андрею. «А как там ханский баскак поживает? Дай-ка угадаю. Всю кровь с Владимира Суздальской земли выпил и теперь требует от тебя похода на Новгород и проведения там поголовной переписи. И что, поведёшь зимой дружину на Новгород?» Великий князь поморщился, будто закусив кусок лимона. И было отчего. Я знал, что Саламбуга ведёт себя во Владимире по-хозяйски. Самого князя не в грош не ставит и делает всё, что заблагорассудится. За прошлый год он прошёлся по всей северо-восточной Руси, и только Новгород отважился закрыть перед ним ворота. Идти на штурм великого города только со своими силами Саламбуга не решился и потребовал помощи от Владимирского князя. Об этом ко мне шли слухи как из Владимира, так и из Новгорода а братья Нездиничи умоляли меня придумать хоть что-то, дабы отвадить от них ханского баскака. Я вижу, что Андрею хочется ответить мне резко, но он, как и его старший брат, умеет себя держать, когда ему это выгодно. То, что я говорю, колет их самолюбие, но они оба понимают, что самостоятельно решить свои проблемы не смогут, и потому терпеливо ждут, что я им скажу дальше». Вот если моё предложение им не понравится или цена покажется слишком высокой, вот тогда они церемониться не станут. Дав себе пару секунд на то, чтобы переварить услышанное, Андрей зло скривил губы. «Так ты зачем звал ты нас, Фрезина? В, в болячки наши сладострастно потыкать. Или у тебя что-то более дельное есть?» «Есть, а чего ж не быть?» Вновь надевая на лицо радушно-ироничную улыбку. Я предлагаю вам одним ударом решить все свои проблемы. Если ты про союз свой, то можешь не стараться. Тут же отреагировал киевский князь. Ни Владимир, ни Киев под тверь не ляжет. Успокающе развожу руками. Да не было и мысли такой. Хотя, усмехнувшись, все-таки прокачиваю эту идею. Мысль неплохая, и союз мог бы вам реально помочь. Но сейчас я не об этом. «Сейчас я говорю...» Тут я специально выдерживаю театральную паузу и дожидаюсь, пока в глазах обоих князей вспыхнет заинтересованное нетерпение. «Я говорю вам о большом походе на запад, что готовится в Орде». «Что за чушь?» — недовольно срывается Александр. «Какой поход? Сартак сейчас в ставке великого хана, вернётся не раньше будущей весны. И вообще, откуда тебе знать, что там в сарае затевают?» Спокойно переждаю бурный всплеск недовольства и продолжаю всё так же уверенно. «Откуда мне это известно, вас интересовать не должно. Главное, что если мы втроём сейчас договоримся, то и выгоду от будущего монгольского похода тоже сможем получить уже сейчас». «Это как же?» Андрей бросил на меня заинтересованный взгляд, и, улыбнувшись, я тут же рисую ему простую схему отмазки. Большой поход требует серьёзной подготовки, и в преддверии его ввязываться в рискованные предприятия типа осады, хорошо укреплённого и готового к сопротивлению города, неразумно. Несколько секунд у Владимирского князя уходит на то, чтобы связать концы с концами, и на его губах появляется довольная усмешка. «Это ты Новгород имеешь в виду, ведь так?» Утвердительно кивнув, добавляю. Саламбуга о новом походе на Запад ничего не знает и, естественно, твоим словам не поверит. Но это его дело. А для того, чтобы опровергнуть или подтвердить эту новость, ему потребуется полгода как минимум. Пока гонец доберется до сарая, пока вернется. К тому времени уже реально надо будет готовить и полки, и снаряжение. «Постой!» — встряхнул головой Александр, словно бы выходя из-под моего морка. «Да чего ты так уверен с этим походом? А если его не будет?» «Будет», — мой голос излучает абсолютную уверенность, хотя кроме намеков харизмийца у меня пока ничего нет. «Весной или летом 6765 года от сотворения мира Бурундай поведёт огромное войско в поход к Последнему морю. И тут либо мы присоединимся и получим свою долю добычи, Либо останемся ни с чем, а то и того хуже. Вижу, что моя убежденность все-таки пробивает недоверчивость Александра и добавляю специально для него еще заманчивых пряников. Как я уже сказал, поход будет через полтора-два года, а выгоду можно стричь уже сейчас. К примеру, можно распустить слух о грядущем нашествии татар на Волонь и в Литву. Поверят или нет, дело десятое. Но поостерегутся точно, и тогда весь будущий год Киев сможет прожить спокойно, не опасаясь притязания ни Даниила, ни Миндовга. Оба князя задумались крепко, но через мгновение Александр выдал то, что не давало им обоим покоя. «Ну хорошо, допустим, соберется Орда в набег на западные страны. Непонятно, чего ты от нас-то хочешь?» «Вот», — мысленно одобряю заданный вопрос, Наконец-то мы подошли к самому главному. Не отводя глаз, встречаю испытывающий взгляд Александра и отвечаю. «Не слишком многого. Предлагаю заключить договор о совместной поддержке будущего ордынского похода. Мол, великие князья и союз городов русских готовы выстоять в помощь великому хану своего войска. И чтобы не звучало это как пустое обещание детально указать, сколько каждый из нас выставит полков конных и пеших». «Вот же ушлы ты, и як змей!» Рот Александра скривился в язвительной усмешке. «Хочешь за наш счет перед Сартаком выслужиться?» Прозвучало обидно, но определенный смысл в словах киевского князя есть. «Только не перед Сартаком и не выслужиться». Я хочу убедить в первую очередь Бурундая и всех, кто за ним стоит, что русский улус играет в открытую и не готовит никакого удара в спину, пока ордынское войско будет воевать на западе. Но и заодно в том, что не только я один поддержу идею похода, но и великие князья тоже, а значит, вклад наш в общее дело будет куда весомее. Раскрывать все карты перед князьями я не собираюсь, И просто держу паузу, делая вид, что слова Александра меня задели. Напрасно ты, Александр Ярославич, пытаешься меня обидеть, вкладываю в голос глубокую печаль. Не за себя я пекусь, хоть и выгоду свою никогда не теряю. В том и тебе, князь, советую, преуспеть. Ведь ты подумай, через чьи земли потечет несметное ордынское войско. Лицо киевского князя враз помрачнело, и я добавил жесткости в голос. Вот именно, через твои. И ущерб напрямую будет зависеть от того, кем Орда будет считать тебя врагом, сторонним данником или союзником и другом. Цокая копытами по брусчатке, конь заходит в открытые ворота двора. Слуга тут же принимает повод, а я спрыгиваю на землю. Несколько секунд разминаю ноги. Сегодня переход был длинный. Торопились испеть в Тверь до темна. Прохор уже покрикивает на слуг, куда что тащить, охрана сворачивает конюшни, а я шагаю прямо к дверям своего дома. У самого входа меня встречает старший подворовым и, пожелав, как водится, многие лета, тут же докладывает. Тут это, господин консул, вас уже бояре новгородские дожидаются. Непроизвольно морщись. Дорога с Москвы была трудной. И хотелось бы вначале отдохнуть, но и не с Динчей понять можно. Новгород с прошлой зимы на ушах стоит. Ведь никого-нибудь, а самого ханского баскака не пустили в город. Покуражились с азарта, а теперь вот за разум взялись и страшатся последствий. Ждут карательного похода великого князя вместе с татарами и не знают, что делать. Вздохнув, поднимаюсь к своему кабинету. Приемный, завидев меня, с дивана вскакивают оба брата Низдинича. На раз даже старший Богдан приехал, иронично замечая про себя, то, видать, действительно припекло. Приветствую дорогих гостей, те кланяются в ответ. Прохор уже здесь и, открыв дверь, пропускает сначала нас, а потом и слуг с подносами. Пока расставляют на столе закуски и запотевший кувшин с настойкой, интересуюсь, как добрались. Горята что-то рассказывает, но едва за дворовыми захлопывается дверь, Богдан обрывает брата. «Ты извиняй, Фрезин, но нам сейчас не до пустой болтовни. Город волнуется. Вот нас послали узнать, будет война зимой или нет. Что скажешь?» Переживания их понятны. «Коли зимой великий князь поведет войско на Новгород, то надо срочно запасаться зерном и прочим». А еще лучше заручиться моей поддержкой. Вот только мне этот геморрой совсем не нужен. Тем более, что новгородцы, хитрецы еще те, когда им надо. Так они прям друзья навек. А как мне что у них попросить так сразу в сторонку? В Москве разговор с великими князьями закончился двояко. Но я другого и не ожидал. Не те это люди, чтобы сгоряча решение принимать. Но зерно сомнений я заронил. Все выгоды и потери описал, так что, думаю, результат будет. Тем более, что про форму договора оба князя у меня приняли и согласились подумать, а это уже кое-что. По поводу Новгорода Андрей мою наживку тоже заглотил. И хоть никаких обещаний не давал, но по его виду я понял, что этой зимой он войско на Новгород не поведёт. Как минимум подождёт до лета и посмотрит, что из моих слов сбудется Все это рассказывать моим новгородским партнёрам я не стал. Мне зачем им лишнего знать. Тему Новгорода в разговоре с великими князьями я поднимал не только потому, что хотел Андрея заинтересовать или не помочь. В этом деле у меня есть свой шкурный интерес. Я хочу, пользуясь ситуацией, затащить Новгород в Союз. О чём, глядя прямо в глаза новгородскому боярину, я без обиняков и намекаю. «Будет война или нет, Богдан Нездинич, это напрямую от вас зависит». «Как это?» — загорячился Балагорято, но старший брат остановил его взглядом и повернулся ко мне. «Говори, чего требуется?»